Слушайте вторую часть радиоспектакля по мотивам книги современного индийского писателя Кришина Чандра «Перевернутое дерево в городе змей». «В городе змей! О-о-о! нем никто вам не расскажет лучше, чем мы. Мы – это я, Юсуф, сын сапожника. И я, Мохан, мальчик из города Машин. И я!» Принцесса, жемчужные слёзы. А началось всё это с того, что после смерти моего отца, сапожника из маленькой деревушки, у нас с мамой всё отобрал за долги жестокой падишах Саламат, оставив нам лишь хижину да старую корову. Чтобы не умереть с голоду, мы с матерью решили продать корову старости. Но тот вместо денег дал мне за корову три зёрнышка, из которых будто бы вырастет волшебное дерево до самого неба. Два зёрнышка утащило ворона, одно я посадил. И к утру действительно дерево выросло. Только выросло оно не вверх, а вниз. Корни его распластались по земле, А ветви ушли так глубоко под землю, что вершины совсем не было видно. И тогда я решил спуститься вниз по перевёрнутому дереву до самой его вершины. Много чудес встретил я в пути. Проходя мимо темницы, где Падишах заточил голоса поэтов, борцов за свободу и учёных, я помог этим голосам выйти на волю, чтобы они вновь начали борьбу за свободу и счастье людей. А в городе машин я встретил Мальчика. Ну да, это был я, Мохан. У тебя был один единственный палец, и ты нажимал им кнопки на пульте в своей огромной пустой комнате. Ну, а остальные пальцы мне отрубил мой отец, так как считал, что сын богача не должен работать. За него всё могут сделать машины. А как здорово, Юсуф, что ты увёл меня с собой в странстве по дереву. <свят> а помнишь, мы встретили с тобой принцессу жемчужные слёзы? Ага. <свят> да нет, я была просто дочкой булочника. Это слёзы мои, падая на землю, превращались в жемчуг. Мой хозяин, торговец рабами, бил меня, чтобы получить побольше жемчуга. И как хорошо, что вы помогли мне бежать.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 Жизнь. Нет, не дорога! Откройте! Ну что ж, я вас предупреждал. Лучше бы вам не входить. Но ну, уж коли вошли, проходите скорее. Я должен запереть ворота. городом, смотрите, тоже сетка. Как второе небо. И лавочники сидят, как в клетках. Удивительно. Действительно странно. А люди красиво одеты. Только какие-то запуганные, правда? Печальные. Да. Опустили глаза и не разговаривают. Заметили? А город хороший. Широкие улицы. А, хороший. Ни одного цветка, ни дерева, ни кустика. Этот город напоминает мне мой. Только здесь люди есть. Послушайте, сторож. Что все это значит? Зачем эта сетка? Это тише. Ради бога тише. Не говори так громко. Фу, почему я не могу говорить громко? Я спрашиваю. Ой, Юсуф, посмотри туда. Вон туда. Видишь высокую башню? Ух ты, какой на ней свет загорелся. <свеческое> <свеческое> <свеческое> Прямо ослепительный. Это шар! Крутится огромный, как солнце, шар! Видите? Да, да. Это от него идёт такой слепительный свет! Стало светло, как днём! Да послушай, сторож, Перестань прочитать, ну, на одну только минуту. Скажи нам, что в этих чёрных ящиках... Тише, говори тише, брат мой. В ящиках покоятся тела счастливых избранников, которых великий царственный змей Махарадж сегодня милостиво коснулся жалом. Ой, о, великий ой, милостивый. Их ужалила змея? Да тише ты, тише. Не змея... А великий царственный змей Махарадж, если он услышит, что ты называешь его змеей, он страшно разгневается. Боюсь, как бы он и тебя не осчастливил прикосновением своего жала. Как? Осчастливил? Но ведь люди же от этого умирают. Великий царственный змей Махарадж, владыка нашего города, Каждый день он жалит десять человек, то есть Ой. жалует своей великой милостью. А почему эти чёрные ящики такие большие и тяжёлые? В каждом ящике вместе с телом счастливого избранника лежит всё его имущество, золото, драгоценности, посуда. Таков закон его издал правитель нашего города Саркар. Он живёт вон там, в той башне, видите? Где крутится солнце шар, там написано, вход воспрещен. Правитель Саркар делает все, чтобы продлить нашу жизнь. Он одел весь город в железную сеть, чтобы гнев нашего владыки великого змея Махараджа не обрушился на головы его послушных рабов. Однако не проходит и дня, чтобы кто-то не умер. А что же смотрит ваш правитель? Где он? Его никто никогда не видел. Кто знает, может, он тоже, как и все мы, боится великого змея. Каждый день мы приносим сюда, к подножию башни, еду и все, что нужно, и оставляем вон там, где сейчас поставили люди черные ящики. Когда стемнеет, все это кто-то забирает. Но мы не знаем, кто. Но я тебе говорю, Саркар делает все, чтобы помочь нам. Хороша помощь. Спрятался? А вы же видите, как знаете. Да ещё неизвестно, не помогает ли ваш саркар этому змею. А что ты... О чём ты говоришь? Тише. Тише ради неба. Десять человек умирают каждый день. Почему вы не убьёте этого жестокого змея? Ты сошёл с ума. Если он услышит, он и тебя ужалит. Видишь, видишь, свет погас. Оставьте меня, оставьте меня, оставьте меня. Ах, Ужали. Ужали. ужалил, ужалил. Ой. меня ужалил змей Махараджа. Ой, мне страшно, страшно. Ой, и как темно стало. гнева великого царственного змея махараджа тот кто пойдёт против меня будет немедленно ужален как этот человек! Смилуйся, владыка! Мы твои покорные рабы! Вот мы лежим перед тобой во прахе, смилуйся! Ложитесь, ложитесь, дети, дети, ложитесь на землю! Зачем он вот нам ложится? спрашивается? Еще не хватало, чтобы мы стали унижаться перед каким-то поганым змеем! Трепещите! Перед великим царственным змеем трепещите! Никто не устоит против моего жала. Расходитесь по домам и трепещите. господи. Дети, скорей. Юсуф, пойдем скорее. Пойдем отсюда, Юсуф. Нет, Нет, нет, не пойду. Я останусь здесь и посмотрю, кто придет за этими ящиками. Я пойду к башне вы оставайтесь. Нет, Юсуф, не ходи. Я боюсь. Ты погибнешь, Юсуф. Нет, пойду. Сейчас темно. Наверное, в темноте они начнут переносить ящики. Люди говорят, жестокие саркары любят делать свои дела в темноте. Темнота скрывает их от глаз подданных. Ну, я пошёл. Юсуф! Берегись, чужестранец! Пачте, дети мои! Ваш друг ещё не умер. Кто вы? Откуда? И почему вы знаете, что Юсуф не умер? Спасите Юсуфа, добрый человек! Не могу, я очень стар. Но ты, Мохан, ты можешь. От укуса этого змея есть лекарство. Пойдёшь ли ты его искать? Пойду, если даже ради спасения Юсуфа мне придётся пожертвовать жизнью. Хорошо, сынок, но тебе придётся одному спускаться по дереву. Ну что ж, я спущусь один, ведь это для Юсуфа. Хорошо, сынок, спускайся, пока не увидишь надписи «Город спящих». Хорошо. В этом городе Разыщи самого старого человека. У него на шее ты увидишь золотую цепь с большим рубином. Если старик отдаст тебе рубин, Юсуф спасён. Но всё это ты должен проделать за три дня. Иначе змеиный яд проникнет в мозг Юсуфа, и тогда уж ничто в мире не вернёт его к жизни. Ой, я иду. А, а как же принцесса и Юсуф? Не, не беспокойся, я позабочусь о них. Прощайте, я достану эту рубин, непременно достану! Ну, девочка, а теперь пойдём со мной домой. Дедушка, а как же Юсуф? Тш -тш. Сейчас его внесут в башню. Надо скорее уходить, здесь опасно. Теперь мы безопасность. О чем ты плачешь? Да еще жемчугом перестань. Юсуф, что с ним будет? Что они с ним сделают? Ну-ка, взгляни сюда. А ты знаешь, что это такое? Ой, так ведь это же ситара. Я так любила играть на ней. Ну, вот и прекрасно. Возьми, это волшебная ситара. Тому, кто сумеет извлечь звуки из её струн, она ответит на любой вопрос. Ты поняла меня? Скажи мне, ситара, что с Юсуфом? Унесли в башню, опустили в подземелье. Саркар отдал приказ сжечь его через три дня. Ой, бедный Юсуф! Не плачь, не плачь. Нам ведь жемчуг не нужен. Впереди ещё три дня. Лучше спроси, где Мохан? Мохан спускается по волшебному дереву. Ему трудно, но он не теряет мужества. Ой, ведь у него же только один палец! Как я ненавижу свои беспалые руки! Ненавижу, ненавижу! Но я всё равно спущусь, я всё равно достану рубин, Пусть даже все руки и ноги будут содраны до крови! Я спасу тебя, Юсуф! Спасу, как ты спас меня из города Машин! А! Ай! Падаю! Падаю! Ну, что же, крепче держись, Мохан! Крепче! Вспомни Юсуфа! Он умрет, если я не принесу рубин, я буду цепляться Как обезьяна, я заставлю свои бесполые руки... кого-нибудь. Вон пастух идёт. Скажи, брат, как мне найти самого старого человека в вашем городе? Что? Не знаю. Ступай дальше. Странный какой-то пастух. Сестра, скажи, как мне... Ничего не знаю. О, ничего. Задовник, скажи мне... Иди дальше. Я ничего не знаю. Что они, вправду все спят, что ли? Разговаривают, как во сне. Он старик сидит. Ой, какой у него рубин на груди. Огромный, красный. Это, наверное, тот самый. И старик, кажется, тоже спит. Возьму-ка я тихонько рубин, и он не услышит. Ох, а вы разве не спите, как все в вашем городе? Нет. Нет. А ты кто такой? Что тебе надо? Очень прошу вас, Сахиб. Дайте мне ваш волшебный рубин. Если вы его не дадите, мой самый лучший друг умрет от змеиного яда. Я пришел за рубином. Хорошо. Я дам тебе рубин. Но взамен ты должен достать мне жемчужную раковину. Жемчужную раковину? Скажите скорее, где она? О, видишь, видишь он ту ту крепость. Да. А, он там живут великаны, злые и хитрые волшебники. Они заколдовали жителей нашего города и держат их в полусне так, чтобы люди могли работать, но не могли сопротивляться их власти. Я хочу разбудить людей моего города от заколдованного сна, но для этого нужна жемчужная раковина. Так. Если она затрубит в полный голос, долина спящих проснётся, и власти великанов придёт конец». Великаны это знают, поэтому держат раковину у себя в крепости и стерегут её по очереди, не смыкая глаз. Стерегут день и ночь? Так как же я её достану? Это ж твоё дело. Думай. Могу тебе сказать только одно. Вот сейчас как раз наступило время, когда в крепости откроют ворота, чтобы впустить в неё жителей. Они принесли великанам обед. Хорошо. Я не знаю, как я проникну туда, но я добуду вам раквину, сахип. Первый день почти кончился. Юсуфу осталось всего жить два дня. Ну, я пошёл! Иди, иди. Храбрый мальчик. Ох, если б он добыл жемчужную раковину! Ха -ха -ха! Белорогий брат мой, ты где? Нигде, где я здесь, где? здесь я, Чернорогий. Я... Стерегу раковину. Подданные прислали нам вкусных жирненьких барашков. Хорошо. Обедает брат. Погоди, погоди. Что? Послушай, чернорогой. А ну понюхай. Пахнет человечьим духом. Ты занес ко мне человечий дух. Где-то здесь живой человек, я же чую. Ну, чую же! Ну, а смотри мои карманы. Может, я прячу его? Ну, не знаю, не знаю. Во всяком случае, мой нос меня никогда еще не обманывал. Не знаю. Ну? Ты говоришь, обедать? погоди, погоди, а как же раковина? Ничего с ней не случится. Ну да, не случится. А Господня. «Ворота на замке, да и комнату можно запереть!» «Идем! <звы> У меня аппетит разыгрался, <звы> <Марсю>. «Идем!» <звы> «Обманул! <звы> обманул! Ух, как здорово я обманул этого глупого Верзилу!» «Спрятался в складках его одежды и проник сюда!» «Ну, а теперь посмотрим!» Ох, вот она, жемчужная раковина. Берегись. Ты умеешь говорить, отрубить? Тоже умеешь? Умею, но нужно, чтобы человек поднял меня и приложил к губам. О, я сейчас подниму тебя! А ты труби, только сильнее, громче. Труби так, чтобы крепость великанов рухнула, а город спящих проснулся. Ну-ка, ну, ух, ух, ух, какая ты тяжёлая. Фу, я не могу тебя поднять. А лёжа я никогда не затрублю. А нельзя ли как-нибудь сделать? Чтобы ты стала полегче. Можно. Где-то, не знаю где, есть роза. Если эту розу приложить ко мне, я стану такой же лёгкой, как и она. Ну вот, ещё какая-то роза. Ну где я её возьму? Берегись δύο βαλίδι │ всё нет? Ну, что же, давай спросим Ситару. Может, она ответит? Мохан хотел похитить жемчужную раковину, но это ему не удалось. И сейчас он в плену у великанов города спящих. Завтра они его убьют. А -а -а! Дедушка, милый дедушка, что же делать? Теперь ещё надо спасти и Мохана? Это очень трудно, очень. Ты испугаешься? Нет, нет, не испугаюсь. Что надо делать? Нужно раздобыть жизнь великанов, а их жизнь спрятана в сердце горной вороны. Она сидит в золотой клетке на вершине высокой скалы за сто миль от города спящих. Ой! Клюви ворона держит серебряную коробочку, в которой лежит роза. Вот эту розу и нужно отнести Мохану, тогда он спасён. Ну разве я успею всё это за один день? Ну, принцесса, то конечно, такое дело не по плечу. А если ты и вправду не принцесса, а дочь булочника? Да-да, это правда. Я дочка булочника. Я сейчас же побегу. Постой. Куда там бежать? Времени мало совсем. Возьми вот эту палку. Ой, какая красивая. А зачем дедушка у неё два крылышка? А это не простая палка, а волшебная. На ней ты долетишь до места быстрее, чем на самом быстром коне. Держись за неё обеими руками Вот так, да покрепче, так Она понесет тебя по воздуху Неси меня, палочка, скорее к горной вороне <мес> <мес> <мес> <мес> <мес> Признаться мне Не терпится наказать этого мальчишку, брат А бросай его в огонь, брат э -э, мой. Пустите, <сёк> меня пустите меня На помощь, на помощь Зови, да. зови Пусти. Кто тебя тут услышит А <сёк> юрки какое а, Что? Кусается Поверьте! Πλήτω! Что это? Принцесса, ко мне! Спаси меня! Что это? Кто осмелился? Чей голос? Как она проникла сюда? Держись, μόган! Я идти! Я здесь! Принцесса, берегись! Осторожнее, осторожнее! Они схватят тебя! Как она проникла сюда! У в руках! в руках! Наша жизнь! Лови, Вот она! жизнь моих руках! И я Принцесса! Ты жива? Да, Мохан, я жива. Ой. Просто что-то очень страшно загрохотало, и я испугалась. Мохан, а где великаны? Где крепость? Крепость рухнула, и великаны погибли. Ой, как здорово! Смотри, вокруг цветущая долина. Скоро тут будут жить счастливые и свободные люди. Смотри, жемчужная раковина уцелела. Да-да. Ты принесла мне розу? Давай скорее, без неё нельзя поднять раковину. Ну, скорее, скорее, уже третий день кончается. Надо положить розу на раковину. О, вся лёгкость и нежность цветка вошла в меня. Ну-ка. правда, стала лёгкой, как пёрышко. Да-да. Ну, теперь бегом к старику, которого рубим. Скорее! Нет-нет! Подожди. Ну-ка, садись на палку. Ну-ка, вот так. так. Держись. Держусь. Так. полетели. Полетели! Ой, ты принёс мне раковину. О, о, о, радость! Вот, Рубин, бери его и спасай друга. Спасибо, Сахип. Какое счастье, какое счастье Раквина в моих руках. Сейчас я оживлю её своим дыханием, своей любовью к людям, и она заговорит... Проснитесь, проснитесь, люди. Ты слышишь, сын мой? Ты слышишь зов жемчужной раквины? Да, Сахип. Труби, труби раквина, труби громче, сильней. Проснитесь, люди. Откройте глаза! Проснитесь, все угнетённые! Проснитесь, люди! Проснитесь! Прилетели! Прилетели! И рубин нашли. а? Молодец, Мохан. Вот он, молодец, сладкая булочка. Теперь нам нельзя терять ни минуты. Солнце сейчас зайдёт, наступит ночь, и тогда Юсуф погиб. Ой, дедушка. Идёмте скорее к башне. Идёмте, идёмте. Молчите оба, и не на шахнет не отставайте от меня. Один я, вы молчите. Кто здесь? Рабы Саркара. Что вам здесь надо? Мы пришли служить Саркару. Пойдите. Скорее вниз по лестнице. Нам нужно проникнуть в подземелье, пока еще не зашло солнце. Не шумите. Тише, тише, осторожнее. И еще ступенька, вот, не упади. Тише, так. тише, Мохот. Вот, и подземелье. А где же Юсуф? Где он? Солнце заходит. Вот он, я вижу, вот он лежит. Быстро приложи рубин к рамке на его лбу. А во небо. Успели в последний миг. Солнце уже закатывается. Охан! запри дверь крепче на все засовы. Так, так. Ого, они что-то почуяли. Бегут сюда. Страшно. Хорошо, что здесь тяжелые засовы. Дедушка, а, а рубин стал зеленым. Почему? Он... Высот яд, девочка. Кажется, Юсуф вздохнул. Юсуф! Юсуф! Кто здесь? Где я? Юсуф! Принцесса! Это ты! И я, Юсуф! Ой, что это, девушка? Вот ты сейчас змеи вокруг. Где Рубин? Рубин, где? Змеи окружают нас. У меня, вот она. Разбей его. А? Бросай с коней. Да скорее. Бросай, бросай. Дедушка, дедушка. Все случается. Стены падают. Дедушка. Бежим отсюда. Бежим отсюда. Бежим. Бежим. Бежим. где прежде стояла башня Саркара, целые груды змей. И груды алмазов, изумрудов, золота. Так вот кто собирал наше имущество. Гляните, люди, вон стоит наш Спаситель. Где он, где, он? Где, где он? Да вон тот старик с белой бородой. Благодарите его, люди, благодарите, кланяйтесь ему! Нет, нет. Благодарите не меня, а вот этих храбрых детей. Это они своим мужеством спасли вам жизнь и освободили от лукавых и страшных властителей. Не было никакого царственного змея-махараджа. Был жестокий человек-саркар, который держал в своих руках весь ваш город и умершлял вас. С нынешнего дня вас больше никогда не ужалит ни одна змея. Царство змей кончилось навсегда. Перед отправитесь? Конечно, к вершине волшебного дерева. Надо спуститься по нему до конца. <смех> Сладкая будочка. Возьми-ка волшебную ситару. поиграть. А что я должна спросить у неё, дедушка? Ничего. Просто поиграй. Она сама скажет, если захочет. Мама? Это же голос моей мамы. Откуда? Солдаты Падишаха отняли у нас домик. Горе мне, горе. Юсуф, мальчик мой, где ты? Где ты, где ты? Ты слышал, Юсуф? Я должен помочь ей, дедушка. Мне надо выбираться скорее наверх, а я так глубоко под землей. Как быть? Ого, как говорит мой друг Юсуф. А разве моя крылатая палочка не выдержит всех нас четверых? А? Полетели, наверх. Ого, полетели! Полетели! полетели! я говорю, выгнать её. Выгнать. И немедленно. Я покажу тебе, как выгнать, мама. Юсуф, мальчик мой, вернулся. Опять этот мальчишка. Взять его. Постой, подишах. В чём вина этого мальчика? Он беглец. Он убежал, чтобы не служить мне, в то время как мое войско готовилось покорить соседнюю страну. А зачем тебе покорять соседнюю страну? Чтобы завладеть ее золотом, алмазами и богатством. Ах, вот как. Ах. Да. Ну, видишь, он ту глубокую яму, Вижу. в которой растет дерево корнями вверх. Вижу. Я только что вышел из нее. Там в глубине несметные сокровища. Спустись туда, и ты найдёшь такие драгоценности, какие тебе и во сне не снились. Солдаты, за мной! Постойте! Не удерживай их, Юсуф. Пусть все до одного отправляются за золотом и алмазом его. А, вот так. Все там? Все. Отлично. А теперь... Бери лопату и засыпай яму. Как? Ну, что ты удивляешься? Делай, как я говорю. Жители деревни, бедные люди, подданные Панишаха, слушайте меня! Если вы хотите совсем избавиться от Панишаха, помогите поскорее засыпать яму землёй. Вы поняли меня? Ты вот все. Вот и все. Засыпали. Дедушка, а что будет с моим деревом? Ведь оно осталось под землей, а мне так хотелось добраться до его вершины. Да ведь дерево по ветвям которого ты странствовал непростой, сынок. Это дерево истории людей, человечества. И никто еще не видел его вершины. Ты меня очень многому научил, дедушка. И я, я не знаю, как благодарить тебя. Пусть, ну, пусть наш дом станет твоим домом. Оставайся, оставайся жить с нами. Мы будем всегда вместе, и ты, и Моханы, и сладкая булочка, мама, я. Нам будет очень. Нет, нет, Юсуф, нет. Пусть Мохан и девочка остаются с тобой. Живите вместе и слушайтесь мать. И не забудьте рассказать своим односельчанам обо всём, что видели под землёй. А я я пойду дальше. Куда, дедушка? Почему ты не хочешь остаться с нами? Останься, дедушка. Оставайся. Останься, дедушка. Останься, пожалуйста. Не могу. Я всегда должен идти вперёд и вперёд. Мне нельзя остановиться ни на минуту, потому что моё имя – время. Прощайте. Прощайте. улетел, а я его так полюбил. И я, и я. Этот мудрый старик сказал правду, и он указал вам путь в жизни, дети мои. Идемте. с того дня мы живем все вместе. Трое самых верных друзей. Я Юсуф, сын сапожника. Я Мохан из города Машин. И я принцесса жемчужные слезы. Принцесса? Принцесса! Нет, нет, Не принцесса, конечно. Дочка булочника. Мисс Сладкая булочка при дружбой связаны И будем ей верны Нам полежаки разные И капли не страшны дарит свободу Яйца, кто смел свободу. свободу. свободу людям